Появление гражданина Никифорова. В переулке фонари еще не зажгли. Сумрачно было во дворах, темно в подворотных. К вечеру многие жильцы вышли на улицу поболтать, подышать воздухом. даль по всему переулку, до крестьянской заставы, по двое, по трое, кучками, они торчали у ворот и подъездов. У нашего дома даже собралась небольшая толпа. Райка Паукова, Бабушка Волк, а с ними знакомые и незнакомые люди из соседних домов, и пришлый народ из Живлюкова переулка. Из толпы доносились обрывки слов и разговоров. И что же, их прямо в рясе повели. Денег полный чемодан. Да разве они залезут в корзинку? Тфу, плюнул Крендель, болтают, не зная чего. Сражённой коллекции перьев Он увял, устало сел на лавочку под американским кленом. «Монахов я и новых могу завести, но такого, как Моня, на свете нет». «Еще бы», — сказал я. Кренгель вздохнул, обхватил колени руками, сгордился и сейчас в точности оправдывал прозвище. «Он вообще-то был очень высокий, выше меня на три моих головы и на четыре его». Раньше все его звали Длинным. Тогда он нарочно стал горбиться, чтобы быть пониже. Тут и стал крендельком. Вот уж в ком было благородство, так это в Моне. В нем была мысль. А как он кувыркался? Акробат! От ворот послышалась какая-то возня, толкотня. Народу еще прибавилось. Послышались крики типа «Нет, постой, погоди!» «Крендель!» — крикнул кто-то. «Крендель! Сюда! Подозреваемого поймали!» Мы выскочили за ворота. «Вот он!» — кричала бабушка-волк. «Вот он, подозреваемый!» И крепко держала за рукав какого-то гражданина, который отмахивался граблями. «Кто ты такой?» — приставал с другого боку дядя Сюва. «Чего ты тут ходишь? Вынюхиваешь?» — Я, Никифоров, — объяснял подозреваемый, пытаясь освободиться. — Иду, никому не прикасаюсь. И вдруг попался. — Теперь тебе, милый, не отвертеться. — Не отвертеться, — соглашал гражданин Никифоров. — Попался я, наконец. — Попался, попался, — подтвердила бабушка-волк и толкнула локтем гражданина Никифорова. Ходит здесь, вынюхивает, где что плохо лежит. Тут бабушка нарочно носом показала, как именно. Вынюхивает гражданин Никифоров, и получилось действительно некрасиво. Признавайся, ты лазил в буфет? Лазил. Ну и куда монахов девал? Каких монахов? Сам знаешь каких? Не знаю никаких монахов. Заупрямился покладистый, в общем-то, гражданин а даже мне было зайти в этот переулок. По всем улицам ходил, не попадался. — Ты нам зубы не заговаривай, — сказала бабушка-волк. Залез на крышу, грабли свои выставил, и нету голубей. — Ничего подобного, — снова заупрямился гражданин Никифоров. Не лазил я на крышу и грабли не выставлял. — Выставлял, выставлял, я сама видела. Залез на крышу и давай грабли выставлять. «Под антенну маскироваться!» — сказала бабушка-волк и размахнулась. Но тут Крендель мягко сказал «Бабуля!» «Что еще?» — недовольно обернулась бабушка-волк. «Бабуля!» — повторил Крендель. «Вы же не видели, как он на крыше лазил. Вы в лифте сидели». «А может, у меня бинокль был!» — задиристо сказала бабушка-волк, но тут же замолчала, потому что при чем здесь бинокль?» — Причем здесь бинокль? — сказал гражданин Никифоров. — Вы, мадам, что-то перепутали. — Ну, я пошел. Он повернулся к нам спиной, вздрогнул и вдруг бросился со всех ног по переулку. Через секунду не было уже нигде гражданина Никифорова, и след его простыл. Я даже нарочно пощупал рукой след. — Да, простыл.